Ночной ветер р а з д а в а л подол его длинного плаща цвета крыла ворона, окинув их проницательным зором. Он вынул длинный черный меч из ножен. Эй, этот мелкий прохвост! Боже ты мой, ты, господин Тень! Бета задрожала от радости. Ее вера в господина не знает сомнений. Когда их сатиеней только-только формировался, и они были лишь н е б о л ь ш у ю группа напуганных неопытных девочек. Лорд Тень неустанно защищал их, давая отпор т ь м е Бета выросла, наблюдая за его доблестными подвигами. Она верит, что даже такой враг, как Королева Крови, не сможет сломить его. Но, наверное, они слишком давно не виделись. Или дело в том, что его присутствие всегда заставляло Бету почувствовать себя в безопасности. Но почему ей вдруг показалось, что он стал больше? Нет, наверное, ей просто показалось. Какого чёрта ты п о я в и л с я только сейчас? И, конечно, стоило тени появиться, Джигернаут начал недовольно бурчать. Мистер Тень, будь т е осторожнее. Она не так проста, как кажется. Тот же вмешалась Юкима, в отличие от Джигернаута, её голос был полон искреннего беспокойства. Грубияны. Бета метнула в них сердитым взглядом. возмущённая тем, что они посмели с о м н и т ь с я в силе её господина, а между тем воздух между тенью королевы крови стал настолько напряжённый, что его можно было бы резать ножом. Тень к р е п ч е о б х в а т и л рукоятку чёрного меча. Королева крови выпустила свои красные щупальца, и тогда Бета почувствовала это. Аура королевы крови стала ещё ощутимее. Это женщина ч у д о в и щ е Святые небеса. Значит, до этого она сдерживалась? Похоже, д ж и г е р н а у т и Юкима тоже заметили это. После битвы Сквер сила Королевы Крови увеличилась несколько раз. Ее глаза сверкают, как два алых рубина, а о б о г р е н н о е платье начало пульсировать, будто живое. Напряжение между ней и Тянью достигло своего предела, и наконец-то кровавые щупальца и лезвие черного меча столкнулись. Десятки дьявольских щ у п а л е ц о б рушились на тень плотный кровавый тучей, но его меч прочертил бесподобную дугу, с чавкающим звуком разорвал их все. ч е р н о е л е з в и е рассекло воздух, а затем щупальца режет, пронзает, блокирует удары королевы крови. Смертоносные черная сталь и кровавые щупальца отбивали удары друг друга, атаковали и били с бешеной скоростью, подняв воздух в кучу пыли. Остальные смотрели за их боем с з а м и р а н и е м сердца, их борьба была подобна прекрасному танцу смерти, полному страсти и неистовства. Но внезапно фигура королевы крови охватила красное свечение, и она вдруг исчезла из глаз, а в следующий миг появилась за спиной тени. Она замахнулась своими красными когтями, ц е л я с ь ему в спину, однако ее когти разрывали лишь воздух. Тело тени подернуло срябью ь и исчезло. И в тот же миг его черный меч вонзился в спину королевы крови, пронзив его тело насквозь. Вампир взорвался звуком, будто кто-то перевернул ведро с водой, и воздух наполнился сотнями кровавых стрел. Но тени на этот раз, развернувшись одним взмахом меча, по ч и с т у ю разрубил ее атаку. Он не дает спуску этому монстру. Невероятно, какая скорость! Их атаки были молниеносны. Наблюдающие могли заметить лишь отдельные удары, а уловить взглядом столь яростное с р а ж е н и е было нереально. Но несмотря на это, они следили за полем боя, вытаращив глаза. От этого возревающего сердца Бета заколотилась в бешеном ритме. Вот он, ее господин, предстал перед ними во всей своей красе. Хотя ее не покидало какое-то странное чувство. Буттлорд Тень как-то изменился. Но прежде чем она успела понять, что с ним не так, королева крови сделала свой ход. п а р а щ у п а л ь ц е в т соединилась от ее т е л а и прямо у них на глазах на поле боя появились еще две королевы крови. Берегись! Вот что сделала королева Елизавета с и л ь н е й ш и и зрода-прородителей. Она способна создавать множество копий. Как только последнее слово слетело с губ Мэри, королева крови и две ее копии выбросили в тень свои дьявольские щупальца. Но черное л е з в и е с легкостью разорвало их пополам. Их битва была подобна замкнутому кругу, где не было подавляющей и уступающей силы. Впрочем, в отличие от предыдущих раундов. На этот раз у королевы крови появился т у з в рукаве. Теперь у нее есть подкрепление. Они отвлекли внимание от тени ложными атаками с щупальцами, и пока он отбивался, они разделились с неуловимой для глаз скоростью. Одна из них напала на него со спины, вторая на л е т е л а с воздуха, а третья нацелила свои прекрасные коготки ему прямо в лицо. Но и на этот раз тень ловко в е р н у л с я от их ударов. Его движения были настолько легкими и точными, казалось, он заранее знал, откуда нападут королевы крови, их танец мог бы продолжаться вечно. Однако вскоре б е э т а начало кое-что понимать. Что же не давало ей покоя все это время? Почему ей казалось, что с Вордом Тени что-то не так? Что не так? Ее господин никогда не затягивал бой. Что же изменилось? Отчего ее сердце охватила тревога? О нет. Неужели с вордом Теню ь действительно что-то случилось? В глазах Беты начали метаться ужасные догадки, и только веру своего господина п о м о г л а ей не поддаться панике и снова сконцентрироваться на поле боя, чтобы найти истинную причину своего беспокойства. А тем временем на т е н ь обрушилась очередная волна противных щ у п а л е ц а следом за ними его штурмовала Королева Крови и две ее копии. Внимательно проследив за этим с самого начала и до конца, Бета наконец поняла. До сих пор лорд т е н ь ограничивался лишь обороной. Несмотря на всю его искусную защиту, ни один его удар не перешел в контратаку. Так почему же лорд т е н ь тратит всю свою силу лишь на отражение н а п а д е н и я противника? Бесконечные потоки щупальцев обрушиваются на него со всех сторон. Ограничивая его движение, а внезапные атаки королевы крови постоянно вынуждают его отступать. Почему он допускает это? И почему его ноги не двигаются? б е т а очень хорошо знает своего господина. Она бы не п о с т е с н я л а с ь с к а з а т ь что она научилась понимать его лучше других членов сада теней, и именно поэтому она точно знает, что Влорте никогда не оттягивает наступление. Он уклоняется от нападения врагов. И немедленно переходит в контратаку. Но сейчас он в очередной раз блокировал в о л н у щ у ю п а л и т своим мечом, снова с к о в а л в с в о и д в и ж е н и я на несколько секунд. И, разумеется, королева крови воспользовалась этим моментом и набросилась на него с разных сторон. Почему? Почему вы не атакуете, мой господин? Его ноги практически не отрываются от земли. Движение слишком с к о в а н ы о н стоит на месте и вручную отражает нападения к о р о л е в ы крови. словно пытается защитить что-то ценное. А? И тогда кусочки пазла встали на свои места. Бет, а стоящая позади него, наконец-то поняла. Она сама, ее раненые подопечные и сестра лорда т е н и потерявшая сознание. А -а -а. Ахнула Бета. Ее губы задрожали. Все это время он прикрывал их. Вот почему он рискует собой, не покидая это место. Когда Бета осознала это, на ее глазах навернулись слезы. Уорд, Тень. А потом произошло то, чего она боялась. Красные щупальца навалились на Тень плотной волной, и в тот же момент, просто не дав ему никакой возможности для маневра, все три Королевы крови разом накинулись на него, приняв на себя всю силу у д а р а Он отлетел в сторону и врезался в стену. Господин Тень. д у ш е р а з д и р а ю щ и й в о п л ь б е т ы эхом раздался по всей вершине алой башни. Игнорируя крики а г о н и и собственного тела, она сквозь боль заставила себя п о у с т и к р о х н у в ш е с т е н и Нет, нет, господин Тень, господин Тень, этого никогда бы не произошло, если бы ему не пришлось прикрывать их. Бетта п р о к л и н а л а собственную слабость. Это все ее вина. Она не смогла защитить своих подопечных, позволила к о р о л е в е к р о в и ранить его сестру. Она подвела его. Боль разочарования в себе стеснила ее грудь. Слезы ручьем х л ы н у л и из глаз, но она продолжала ползти по холодному полу, оставляя за собой кровавый след. Господин Тень, господин Тень! взывала она, протянув руку к груду камней. Но прежде чем она успела до них дотронуться, Из обломков начали вытекать тонкие струйки голубовато-фиолетовой магии. Что? Что происходит? Сила этой магии была настолько могучей, что воздух в башне стал тяжелый, а обломки стены поднялись над землей. Всё помещение окрасилось в цвет голубовато-фиолетовой магии, затмившее сияние алой луны, а затем обломки снова рухнули на пол. И за ними появился тень, окружённый сияющей аурой энергии. Горд вот тень. Он вернулся. Её господин снова с ними, и все тревоги Беты в миг бесследно испарились. Она с гордостью и с восхищением смотрела на своего мастера, окружённого его прекрасной голубовато-фиолетовой магией. Вот только ей почему-то показалось, что он стал немного меньше, чем минуту назад. С другой стороны, он снова полон сил. Тень поднял свой меч, направив в него поток своей энергии. Я мог бы просто показать тебе, на что я способен. Сердце б е т а забилось сильнее, когда она услышала его голос, глубокий, и мощный голос, будто исходящий из глубин безны. д Теперь им больше не о чем беспокоиться. Ей даже стало жаль короля в у крови. ведь сейчас ей придется на собственной шкуре ощутить всю силу великого лорда тени. Вор Лорд тень х о в а л а не б е с а м вы. Э? Вдруг, краем глаза, б е т а заметила, что за стеной, прямо под кучей камней, что-то блестит. Когда она немного наклонила голову на бок, то и видела там огромную кучу золотых монет. Откуда они тут? Хотя неважно. Теперь, когда она увидела, что с ее господином все в порядке, все остальное потеряло для нее значение. Лорд Тень, мы верим в вас! И под ободряющие крики Беты начался новый раунд битвы. Вокруг Тени поднялась буря неистовной магии. Черт, этот парень такой же монстр, как и Королева крови. Нет, он еще сильнее. Воистину, ни один человек не может владеть такой магией. Каблуки черных ботинок тени мерно застучали по каменному полу, когда он беззаботно зашагал навстречу королеве крови. Однако она тоже не поживала оставаться в стороне, и в этот джамейк запустила в него десятки кровавых щупалец. Жуткие, извивающиеся, они обрушились на него со всех сторон, но отбился от них несколькими взмахами м е ч а А затем он сделал шаг вперед. Что? Какого? Просто один шаг вперед, но каждый из присутствующих ощутил к о л о с а л ь н у ю мощь его шагов. Ему даже не пришлось использовать меч. Щупальца королевы крови просто пронзились мимо него, как будто они боялись прикоснуться к нему. Еще один шаг. Такой же беззаботный шаг, как и предыдущий. Но то, как щупальца королевы крови продолжали обходить его стороной, было похоже на магический трюк. Будто тень заранее видит траекторию их движений. Казалось, он просто слегка покачивается из стороны в сторону, пока они проскальзывают мимо него, а затем он сделал еще один шаг вперед. Он будто говорил им, что они недостойны его внимания, даже когда одна из копий королевы крови атаковала его сзади. Он просто чуть наклонился вперед, как раз в тот момент, когда ее когти чуть не вонзились ему в горло. А после он снова сделал один шаг вперед. Он не идет в наступление. Он знает, что в этом нет необходимости. Он просто игнорирует все удары королевы крови и продолжает медленно но уверенно шагать вперед. Для него ничто не имеет значения, кроме нее, настоящей королевы крови. Он минует ее удара просто едя? Настолько крошечные движения? Как такое вообще возможно? Ах, н у л а ю к и м ы он достиг идеала, идеала в движениях, того самого, о котором люди могут только мечтать. Он достиг вершины боевого мастерства. Так вот он какой, настоящий тень. Сдается, монстр тут вовсе не королева крови. Звук шагов его ботинков эхом разносился по всей комнате, и наконец-то он остановился. Кровавые щупальца тоже замерли в воздухе. Он подошел настолько близко, что мог бы протянуть руку и прикоснуться к ней. п р е к р а с н ы королева крови и тот, кто скрывает свое лицо за черной маской, посмотрели друг другу в глаза. Королева крови за ч е й с п и н о й с и е е т а луна, тень, чье тело окружает голубовато-фиолетовая аура. Все вдруг замерло в абсолютной тишине, словно той отчаянной борьбы вообще не было, и потом э т у м е р т в у в о й т и ш и н у разорвал его голос: "Ты ищешь смерти?" спросил тень низким и глубоким голосом, будто берущим начало из глубин безны. д "Что ж, хорошо." Когда эти слова слетели с его уст, помещение вновь накрыло волну чар. Из кончиков пальцев тени начали вытекать потоки голубовато-фиолетовой магии, спирально окутывая лезвие черного как смоль меча. Королева крови выпустила свои алые когти. Но почему она? Почему теперь ее налитые кровью глаза кажутся такими печальными? Стой! Почему Мэри увидела эти глаза и остановила его? Подожди, пожалуйста! Она бросилась к ним. Еще немного, и эта борьба может начаться сначала. Она уверена в этом. Вот почему ей необходимо. Королева Элизабет. Она отчаянно протянула к ней руку, но кровавые щупальца оттолкнули ее назад. Я тень. Раздался бессердечный голос тени. Королева Элизабет! закричала Мэри. На секунду. Лиш на мгновение. Элизабет посмотрела в ее сторону. В ее красных глазах промелькнула нежность. Атомное исцеление. Багровые когти и черный меч столкнулись, и мир исчез в голубовато-фиолетовом цвете.